Глава 26. Во время обеда шла болтовня о различных местах, лицах, планах, совершенно чуждых Клайду. Однако благодаря присущему ему очарованию он скоро сумел победить равнодушие и некоторую отчуждённость, которую он почувствовал в начале, и отношение к нему изменилось, особенно в той группе девушек, которые были заинтересованы тем фактом, что он нравился Сондри Финчли. Джолла Трэмбл, сидя рядом с ним, пожелала узнать, откуда он приехал сюда, где живет его семья, почему он решил переехать в Ликург. Вопросы эти задавались ему между различными шутливыми замечаниями относительно присутствующих здесь девиц и их поклонников, и поэтому Клайд улучал время для обдумывания ответов. Он, разумеется, не сказал правду о своей семье, но сообщил, что его отец управляет отелем в Денвере, не очень большим, но всё же отелем, что он приехал в Ликург, потому что дядя его предложил ему познакомиться с производством воротничков. Он ещё не знает, заинтересуется ли он этим. Возможно, что он постарается найти что-нибудь другое, чтобы обеспечить своё будущее. Это замечание заставило Сондру, которая также слышала его, хотя оно и было обращено к Джелли, сделать вывод вопреки слухам, исходящим от Джилберта, что у Клайда есть свои собственные средства и некоторые положения, и что в случае, если здесь его дела не будут идти успешно, он сможет вернуться к своей семье. Это было очень важно не только для Сондры и Джелли, но и для всех других. Как бы мил и приятен он ни был, и какие бы ни были у него здесь родственные связи, мысль о том, что он полнейшее ничтожество и старается, как утверждала Констанция Вайнет, прицепиться к семье своего кузена, была всем неприятна. Дружба с бідняком, клерком, какие бы ни были у него родственные связи, была невозможна, по мнению этого общества. Однако всё менялось, если у него лично были маленькие средства и какое-то общественное положение в другом городе. И теперь Сондра, успокоенная его фразой, решила оказывать ему больше внимания, чем раньше. Вы разрешите мне просить вас танцевать со мной после обеда, обратился к ней Клайд, когда начались разговоры о предстоящих танцах. О, конечно, если вы захотите танцевать со мной, кокетливо ответила она. Один танец? Сколько вы хотите? Здесь, как вы видите, около дюжины молодых людей. У вас есть программа танцев? Нет, я не видел никакой программы. Но всё равно после обеда вы достанете. Вы можете записать для меня 3 и 8. Таким образом у вас останется время и для других, она очаровательно улыбнулась ему. Вы должны быть любезны со всеми, вы понимаете? Конечно, я понимаю, сказал он, смотря на неё. Но с тех пор, как я увидел вас у моего дяди, я всё время мечтал встретить вас снова. Я всегда искал ваше имя в газетах. Он посмотрел на неё вопросительно и умоляюще, и против своей воли Сондра была покорена этим наивным признанием. "О, неужели? Это очень мило. Но что же вы читали обо мне? Что вы были на 12-ом озере и в Гринвуде, что вы участвовали в состязаниях по плаванию на озере Шарон, что вы интересуетесь кем-то с озера Скрон и, по-видимому, намереваетесь выйти за него замуж?" "А, это писали? Как глупо. Газеты всегда пишут разные глупости." Иатон показал Клайду, что он позволил себе слишком много. Он очень смутился, и это смягчило Сондру, и через несколько мгновений она продолжала с ним разговор с прежним оживлением. Вы любите ездить верхом? спросила она ласково и примирительно. Я никогда не пробовал, у меня не было случая, но я всегда думал, что сумел бы, если бы попытался. О, конечно, это не трудно. Если вы возьмёте один или два урока, вы будете ездить, и мы могли бы с вами иногда проехаться вместе. прибавила она, несколько понизив тон. У нас в конюшнях очень много лошадей, которые понравились бы вам, я уверена. От волнения Клайд почувствовал, как заболели корни его волос. Ведь это было настоящее приглашение кататься вместе с ней, и он мог воспользоваться одной из её лошадей. О, я был бы в восторге, сказал он. Это чудесно. Молодёжь уже вставала из-за стола. Никто не интересовался обедом, потому что в соседней комнате уже находился маленький домашний оркестр из четырёх инструментов, и уже слышались звуки первого фокстрота. Клай танцевал со всеми, но даже танцуя с другими девушками, он не спускал глаз с Сондры. Когда после перерыва музыка заиграла снова, Сондра подошла к нему, вложила свою правую руку в его левую, позволила ему обнять себя, и это свободное и весёлое прикосновение заставило Клайда, непрерывно мечтавшего о ней, затрепетать всем телом. Со своей обычной кокетливой манерой, она смотрела ему в глаза и улыбалась снежной, лукавой и в то же время обещающей улыбкой, которая заставила его сердце биться быстрее, а горло судорожно сжаться. Тонкий аромат её духов защекотал его ноздри, как свежее благоухание весны. Вы довольны, как вы провели время? Да, потому что я глядел на вас. В то время, когда здесь так много других хорошеньких девушек, на которых можно смотреть. Вот, здесь нет ни одной такой прекрасной, как вы. И я танцую лучше, чем все остальные, и я очаровательнее всех других, находящихся здесь. Это я всё сказала за вас. Что вы теперь сможете сказать мне? Она посмотрела на него насмешливо, и Клайд подумал, что говорить с ней совсем не так легко, как с Робертой, смутился и покраснел. "Я вижу", сказал он серьёзно. "Что все вам говорят это, и вы не хотите слышать этого от меня". "О нет, далеко не все. Есть очень много людей, которые не находят меня красивой". Сондра была заинтересована и побеждена простотой его ответа. Не находить вас красивой, спросил он весело, увидев, что она не смеётся теперь над ним. Но всё же он побоялся сказать ей ещё какой-нибудь комплимент. Он постарался опять вернуться к разговору, начатому за столом относительно верховой езды и тенниса, и спросил: Вы любите всякие физические упражнения на свежем воздухе, не правда ли? "О да", восторженно ответила она. Это единственное, что я люблю. Я с ума схожу по верховой езде, а плаванию, гребному спорту, катанию на моторной лодке вы плаваете? О да, сказал Клайд важно. Играете в теннис? Да, немного, ответил он, боясь признаться, что совсем не играет. Я очень люблю теннис. Мы с вами когда-нибудь сыграем вместе. Прошлым летом мы играли с Беллой Гриффиц, с Стюартом и Грентом, и я всегда выигрывала. А если бы вы видели, как я ныряю, И Клайд понял, что он коснулся того предмета, который не только интересовал, но и волновал её, и не только потому, что всякие физические упражнения доставляли ей наслаждение, но и потому, что это давало ей возможность пожинать лавры в тех видах спорта, которые наиболее интересовали её общество. И кроме того, это он понял только позднее, её восхищала возможность часто менять костюмы, показываться в обществе в разных видах, а это больше всего интересовало её. Какой у неё будет вид в купальном костюме, в костюме для верховой езды или для тенниса, или для танцев, или для экскурсии в автомобиле? Наконец танцы кончились. О, как я был бы счастлив встретиться с вами снова и снова танцевать с вами, это так чудесно, Сондра, сказал Клайд, когда замерли последние звуки оркестра. Вы не должны меня так называть, слышите? Мы с вами ещё недостаточно знакомы. Простите. Я хотел сказать мисс Финчли. Вы рассердились на меня, да? Его лицо было очень бледное и печально, она заметила это. Нет, почему я буду сердиться на вас? Права нет. Вы мне нравитесь. Немного. Когда вы не бываете сентиментальны. Знаете, я хочу посмотреть, идёт ли ещё снег. Хотите? прибавила Сондра. О да, пойдёмте. Они побежали сквозь движущиеся пары к наружной двери и очутились точно в новом мире, покрытом глубоким, мягким, пушистым, тихо падающим снегом.